Глава двенадцатая Потекли дни, сбираясь, в протяженно долгие недели, рвался корабль, на запад, по тем же необозримым шатрам небес, по теми же в разлет облаками, по той же хлябе морской, изредка на короткие часы моря стихала, будто впадала в сон или в обморок, но ну, тут же скоро опять приходила в буйство, разгуливала широкой да высокой волной. В согласии с ним клубило с неба истинно темными тучами, гудело забывал ветер, то и дело нанося холодные ливни. Бывало, что сутками, не унимаясь, хлестал дождь. Ветер налетал то с севера, то вдруг с запада, обрушивая шквалами. Всякую минуту приходилось быть на чеку, то так, то эдак изловчались с парусами. В опасении, как бы не заскочить на мели, приходилось часто ложиться в дрейф, выметывать лод, брать глубины. А тут еще Чириков вдруг обратил внимание, что судно, похоже, сносит встречным течением. В шкиль проверили, да, все верно, сносит, и в судовом журнале зато число явилось. Запись. «Штиль. Море течет. Море течет. Творит свой вековой круговорот, а случайная щепка на нем, суденышко, выбиваясь из сил, непокорно, одолевая волны дожди, снегопад рвется на запад. Давно забыли, что есть безмятежный сон, горячая еда, вдосталь питьевая вода. Никто давно не стригся, не скоблил, Борот, все оголодали на сухарях, позавшивели в корабельной сырости. Несмотря что ветры пронизывают холодом до самых костей, особенно при верховой работе с парусами, матросы носились по палубе босиком, так казалось способнее, в рубахах распояской, в продранных защекольных портах проворно стукатали по доскам голыми пятками. Чириков жил в том состоянии духа, когда еда и сон кажутся излишними. Он денно и ночно находился на юте возле рулевого, все оглядывал небо, да напруженные ветром паруса, и все смекал, нет ли какого упущения, хотелось подогнать ход судна. Все их возвратное плавание обернулось не замеряющийся ни на один миг битвой со стихиями. Оно стало ярчайшим проявлением человеческого мужества, упорства, железной воли, изнурительного трудолюбия. Всякий день кто-то брался за перо, чтобы заполнить столбцы судового журнала, а требует журнал многих ответов, который нынче день, каков час в сутках, в каком направлении работают ветры, румб по компасу, узлы хода, каковы глубины, какие на реях паруса, усмотрение мест и прочего, свиреп ли шторм или мокрая дрызготня дождя над палубой, в звездах ли небо или в тучах, и как бы ни был сам изнурен бессонницей, качками, жаждой, голодом, бери, человек, в руки инструменты, пеленгуй, Если, видимо, земля, ухватывай беглым пером ее приметы, клади все точной строкой на странице журнала. Такова извечная участь моряка. Так оно и было. Пока что все четверо офицеров, Чириков, Плаутин, и Елагин, стойко держались на ногах, поровну делили все тяготы круговой вахты, а потом брались за перо, наспех выводили строки в судовом журнале. Оглядим еще раз напоследок несколько страниц их журнала с искупительной мольбой в душе оглядим, ибо этот бесценный документ томительно долго, как уже было сказано, больше двухсот лет пролежал в пыли архивов. И вдруг в середине двадцатого столетия вынурнул на поверхность. Вот так бывает, всплывет под натугой строп, да прорежется над гладью воды, озеленелыми от водорослей, бортами, когда-то затонувший фрегат. Все обжигающе интересно, каждый уцелевший кованный гвоздь, сам бронзовый ключик от истлевшего флотского рундука. Кажется, не насмотреться, не надышаться этой вещественно зримой былью. Так-то вот ныне смотрится, так читается, каждый знак, каждая строка в судовом журнале со святого Павла. 31 июля. Во все сутки видели много летающих береговых уток и чаек и малой морской капусты. Також и вода светом зелени, потому признавается, что в северной стороне земля не очень далеко, только за нечистотой воздуха или за низменностью берега И видеть онной не можно. 3 августа. Видели землю. Во все сутки множество летало чаек, стадами и уток, красноносом и другого роду, у которых перья под крыльем и на брюхе белые, и кулики на судно прилетали, а также и морские звери ходили. 5 августа. Во все сутки летало птиц множество Так аж и цвет воды кажется не очень морист, и потому признавается, что берег земли не очень далечий. Токма за великим туманом онного видеть невозможно. 6 августа. Бросали дважды лот. Глубина воды 35 и 30 сажен. Грунт во все времени, как лот бросали, был переменной. Иногда камень мелкой, иногда крупный, что и к лоту не приставал, а иногда серый мелкой песок. А берегу за ношным временем и туманом не видно, и потому признавается, что это отдалённый от берега банк. 12 августа. Всех суток ходило около судна и дали много морских китов. 15 августа Спустили на трюм с палубы четыре пушки для убавления верхнего груза. Ветер крепкий, с мокротою, дождь, ветер, то малый, то снова крепкий, туман великой, гласят записи второй половины августа. 4 сентября по полуночи в начале седьмого часа увидели впереди себя и мало левее землю. Но Токма За пасмурностью тумана усмотреть подлинно невозможно. Всех сутках видели носящегося по морю мертвого кита, и на нем много птиц морских, которые называются глупышами. 9 сентября. Ветер убавился, штиль и великое волнение. У острова близко, взяты глубины, Судно поставлено на два якоря Дагликс якорь и плехт якорь. Глубина воды против Фалрепа двадцать пять сажен, под кормою двадцать четыре сажения, слышен шум, буруна на берегу. За темностью ночи и за великим туманом. Ничего берега не видать. Ночь минула. А день выдался особенный, оттого Чириков сам взялся за перо, и в судовом журнале легли его строки. 9 сентября. Туман мало прочистился и оказался нам в двухстах сожжениях расстоянием берег, которого положение описано сего числа, в своем месте пелингами. И онный и берег имеет горы высокие, растет на нем трава великая, от которой вид имеет зеленый, а лесу на нем не видали. Берег моря имеет утесы местами, а подле берега лежит множество наружных и подводных камней. И в настоящем девятом часу увидели мы на берегу двух человек, идущих от северной стороны к южной, которые шли косогором по траве, под высокой горою мимо одного текущего сгор водяного ручейка, и, чаятельно, что, увидя нас, шли поближе, что рассмотреть могли свободнее судно наши, которым мы кричали русским и камчатским языком, чтоб к нам выехали. И в исходе того же часа услышали мы голос от людей, которые кричали нам с берегу, токма людей было не видно, и слов за шумом, Буруно расслышать было невозможно, против чего и от нас к ним, в трубу и без трубы, многократно голос «Отдавано!» и звали их, чтоб к нам выехали. В начале часа оказались огребущих к нам семь малых лодок, в которых сидит по одному человеку, а онные лодки длиною футов пятнадцать, шириною в середине футов трех, Носы очень остры, а корма окружена пупой и обшиты все кругом кожей тюленью, или севучью, и палуба на он их отвалистая и обшита, равно как и борты, такой же кожей. Токма, мало уступя от середины корме, имеется круглый люк, в котором сидит человек, и на нем надето с рукавами и с накладкой вместо шапки на голову из китовых или лизаных зверей кишок сшитая рубашка тако от люка неразборчиво сделаны кожаные якобы брюки которым кругом человек обвязывается а у некоторых брюки не завязаны и видно было что около их в лодке окладено каменьями А весла они имели двулопатные, самые легкие, из березового лесу, которыми гребут на обе стороны, и, как можно видеть, плавают очень смело, не опасаясь никакого волнения, и в ходу онной лодки гораздо скоры. И как он и приближились к судну нашему за пятьдесят сажен, то все кричали, повертываясь на обе стороны, не таким обычаем чтоб разговаривать а подобно тому как якутские тунгусские шаманы по своему зловерию шаманят или колдуют почему признаваем мы что и выехавшие к нам или тогда по своему обычаю шаманили или молились и заговаривались дабы от нас им вреда какого не сделалось а подлинно для чего так странным образом кричали знать «Не можно!» и кричали с полчетверти часа, стали говорить таким образом, как обычно люди меж собою разговаривают. Тогда мы им показывали приятные виды и, кланясь им, махали руками, чтоб подъехали близко к нашему судну. Токма они скоро к судну подъехать не смели и руками разводили наподобие, как лук растягивают, из чего мы догадались, что они опасаются добы... От нас по них не было стреляно. Прижимая руки к груди, показывали, что они приняты будут приятельски, причем для ласкания их бросил я к ним чашку китайскую, что приняли в знак дружбы, которую из них один человек с воды поднял и, взяв оную в руки, махал, а с чего было можно догадаться, что ему не надобно, и хотел он ее бросить назад, к нам на судно, и от нас тогда ему... Кланяясь, чтоб онную взял он себе, тогда он ее бросил на воду. Потом приказал я отрезать два лоскута камки и, лаская, призывая их к судну, бросить на воду, которую они, подняв с воды, маленько в руках подержали и опять бросили на воду, а себе не взяли. Тогда я велел вынести разных из подарочных вещей корольков, колокольчиков, игл, шару и трубок, чем они курят, и показывали и звали к судну, причем и людей на палубе имел малое число, и, прочим, велел быть под палубою при своем готовом ружье для опасения. Потом, через долгое время, когда могли их всякими минами, уверить, что от нас им обиды учнено не будет, ежели пристанут к судну нашему, а особливо осмелили их пристать к судну, показывая, что и воды уже нет, и пить нечего, и требуем от них в том себе помощи. Потом один, подъехав к судну, которому дано от нас китайского табаку и трубка, что, приняв, положил у себя на палубу и наонное смотря, и все осмелились и приехали к судну, которым давали мы от себя Колокольчики, корольки и иглы, которые принимали не с великим приятельством, знатно не зная, во что оно употреблять, и можно было видеть, что они не знают, что медь-иглы тонут, понеже оного от воды не берегли, ибо случалось, из тех даванных им вещей падало в воду, которого они не подхватывали, а только смотрели, где он и упадет на воду. Притом увидели мы, что из них некоторые, принеся одну руку ко рту другую, вдруг от рта руку отрывали. Тогда мы узнали, что они спрашивают у нас ножей, понеже камчедалы и прочие, здешние народы, как едят мясо или иное что, то ножами урта отрезают. И я велел им один нож дать из подарочных вещей, которые они увидели и очень обрадовались, и друг у друга перехватывали, и стали от нас ножей с великим прилежанием требовать. Потом звали мы, чтоб, сколько ни есть их, вышли к нам на судно для лучшей оказии приятельской в намерении, чтоб уговорить, не отпустят ли они от себя нескольких человек с нами, как велено призывать, и с таким народом по силе данной инструкции господину капитану командору. Но не только он их уговорить можно было ко спуску с собою, чему препятствовало незнание друг у друга языка, но и на судно не смогли ни одного человека дозваться, что им можно было свободно рассудить, как мы их зовем прилежно у нас на судне побывать. Меж тем давали мы им маленький бочонок, что привезли нам с берегу воды, что они рассудили, Токма-бочонка от нас не приняли, а показывали нам имеющиеся у себя пузыри, которыми к нам хотят воды привезти, из которых три лодки погребли на берег и привезли в пузырях воды. Приехав к судну, один пузырь подавали к нам, требуя за онлайн ножа, за что я и велел дать нож. Токма, приняв нож, пузыря воды не отдал, а отдал пузырь товарищу своему, показывая, чтоб и тому нож дали за тот же пузырь воды, так же и на третьего товарища указывали, чтоб и тому дать нож за тот же пузырь. Почему можно признать, что они люди с совести худой, что и из других их действ видеть было можно? А собою они, мужики, рослые, лицами похожи на татар, видом бледны, А знатно что здоровы бород почти у всех нет от природы или бы щипывают того знать невозможно только двух или трех человек видели с бородами и коротенькими в носах имеют все коренья воткнуты отчего у них и кровь текла которые коренья к нам подавали в гостинцы и давали чтоб мы ели понеже подав к нам и сами те коренья ели, из которых для знания, что онное закоренье, мы с собой малое число взяли. А им, супротив того, давали своих сухарей. Они ж нам вывезли некоторый минерал, завернувший в листах морской травы, а прочего у них на лодках ничего не было, кроме стрел, которые мы от них получили. На головах они у себя имеют вместо шляп, сделанные Из березовых тонких досок желубки, которые разными красками писаны и перьями натыканы, а у некоторых наверху привязаны костяные штатурки. Такой желубок для объявления получили мы от них, а который один дали тупой топор, который они приняли с великой радостью. А как давали им на знак дружбы медный котел, то они, он и подержав в руках, отдали назад, и, быв у нас у судна довольное время, поехали к берегу, а после полудни приезжали к нам уже на лодках по одному человеку, в том числе несколько было из тех же людей, которые выезжали до полудни, а подъезжали к судну с таким криком, как и прежде. Потом были у самого судна Часа три или четыре, токма на судно ни одного человека не могли дозваться. И хотя говорили очень много, ничего не могли без толмача знать. А еще бы они чаю у нашего судна пробыли, Да я уже сам приказал давать знаки, чтобы они ехали на берег. Понеже стал повивать ветер, которым можно нам, хотя с нуждою, из бухты, в которую мы внезапно зашли, вытеть из которой тем ветром, хотя и с великой трудностью, и с потерянием якоря, Божью помощью вышли. 12 сентября. Осматривали, сколько в судне имеется бочек пресной воды, которые нашли средней и малой руки, а по счислению надлежит быть 19 бочек. 16 сентября. Служивы Из сыльных, который был в числе парусника, Михаила Усачев, сынготный болезнью Умрия, которого бросили в море. Господин капитан Чириков, лейтенант Чихачев очень больны, так и все служители от недовольного с воды пропитания и от долговременного на море труда изнемогают, однако еще трудятся». Во все сутки видели носящейся по морю морской капусты и травы довольно, которая растет близ морских берегов, так аж и вода цветом зелена. 21 сентября. В восьмом часу видели около судна ходящую мелкую рыбку, и для того бросили лот. Глубина воды 60 сажен, грунт — песок, а земли не видать, Тогда, убрав излишнее парусы и сделав дрейф, паки бросили лот, и явилась глубина воды такая ж, того ради опасая земли, поворотили назад и взяли у Марселей по одному рифу. Увидели землю. В начале часа увидели мы берег земли прямо против нас, в которой нам кажется, по-видимому, что не Камчатская земля, тогда поворотили На правый галс и пошли в параллель берега. По счислению имелось воды в судне пресной пять бочек. Осмотрели, что на одной треснули обручи, и вода вся вытекла, только осталось четыре бочки. 5 октября. Ветер марселевый, небо облачный, снег великой, со стужей великою, и служители – А в такой стуже с великой нуждой верховые работы исправляют. 7 октября. Служитель лейтенанта Плаутина, якутчик, житель Василий Нижегородов, жестокую цинготную болезнью умре, которого бросили в море. Ветер крепкой, марселевый. В исходе числа лейтенант Иван Чихачев жестокую цинготную болезнью, умре. 8 октября. Штюрман в ранге лейтенант Михайло Плаутин, жестокую цинготную болезнью, умре. Ветер вдруг переменился, и небо облачно. Увидели землю. Увидели Камчатское Шипунинской мыс. 9 октября. Воздух чистый, небо чисто. В 6 часов видели обстоятельно, Мыс Вауа, но Токма за противным ветром и ношным временем в губу идти невозможно, и для того пошли в море. 10 октября. Ветер Марселевый, небо чистое, сиянье луны, увидели на маяке Вауа огонь. В 9 часов миновали Вауа и пошли в устье губы Авачинской благополучно и бросили Дагликс-Якорь на глубине Семь сожжений, приметных мест за ношною темнотою не видать. Ветер малый, полили из пушек в разные часы для призыву из гавани нам шлюпки. Ветер малый, небо облачно и холодно, прибыл из гавани на шлюпки к нам прапорщик Левашов и объявил, что капитан-командор на пакетботе Святого Петра еще с моря в гавань не бывал, а Голиот Охотск приходил из Охотска, на котором командир подштюрман Андрей Шиганов и привез провианта полторы тысячи пут, капитан Шпанберг прибыл из Охотска в пяти судах для японского бояжу в предбудущее лето. Астрономии профессор Делла Кроер жестокую болезнью умре. Капитан господин Чириков отбыл на шлюпке на берег, в жестокой цинготной болезни. 11 октября. Ветер малый, небо облачно, стояли за противным ветром, в снегу довольно выпало и туман велик. 12 октября. Ветер самый малый, подняв верб, и отдали марсели фок и подняли штаксели, пошли губою в Петропавловскую гавань. В начале часа Вошед в Петропавловскую гавань, бросили дагликс-якорь на глубине шесть с половиной сажен, спустили стеньги и нижние реи на низ, поставили пакетбот на место, на котором ему надлежит и зиму стоять, с правой стороны с носу положили дагликс-якорь, с кормы той якорь и с левой стороны с носу из кормы закрепили перлини на берег и зачали растакелаживать. Тем днем Россия вместе с нею весь мир обрели новое пространственное видение земли моря, Отныне историческое значение приобретал и тот счастливый день 15 июля 1741 года, когда в судовом журнале святого Павла явилась пронзительная строка «В два часа увидели землю американскую. Жертвы были велики. Кто пропал в безвестности на встреченных островах, других по морскому обычаю пришлось с грузом опустить в море. Остались там, на дне морском, лейтенанты Иван Чехачев, Михаил Плаутин, сгинул в безвестности штурман Авраам Дементьев, боцман Сидор Савельев и многие другие, цветущих лет люди, о ком плакать и плакать матерям. Жаль его профессора астрономии Людовика Дерилля де деля Кроера. Он каких-то часов не дотянул до своего спасения. Даже с беглого осмотра текста судового журнала в графе «Усмотрение мест и прочего» отчетливо встает картина того, с чем повстречался на своем пути корабль. В записях зорким глазом Прихвачены звери, птицы, леса, горы, травы, снега. Почти с графической четкостью, будто рисом по меди, запечатлены обитатели той земли, их лица, одежда, украшения, остроносые лодки, нераспашная их гребля, сами весла, словно бы не строкой словом выведены, а выделаны собственными руками. А сколько раз за дорогу были... Перингованы встреченные на пути горные вершины, и каждому такому месту, где брались перинги, приложено их подробное описание. Всего этого с лихвой достаточно для первого плавания, чтобы признать открытие совершившимся.